Глава 22. Весенние ливни смыли последние остатки снега. С каждым своим появлением солнце становилось всё теплее. Всё больше и больше людей выходило по вечерам, чтобы пройтись по улице. Каштаны на бульваре зазеленели, и гомон прохожих заглушал шум автомобилей. Несмотря на все весенние радости, это был недовольный гомон. Правительство объявило о сокращении внутренних расходов для повышения экспорта в Германию. Чтобы сэкономить бензин, такси запретили ездить по городу в поисках пассажиров. Теперь таксистам приходилось ждать в специально отведённых местах. Неслыханное неудобство. Цены на еду повышались. Новый французский шелка стоили безумных денег. Импортные товары встречались всё реже и по слухам вскоре должны были вовсе исчезнуть. В панике люди покупали ненужные вещи. Гай не заинтересовался, когда Гарет рассказал ему о том, что происходит в городе. Его беспокоило другое. Она подумала, что в последнее время такая отчуждённость большая роскошь. Это была счастливая росеенный творца, которого не тревожит мелочи жизни. Даже Инчкей по пришедшему как-то к завтраку, это было обычное время его внезапных визитов, не удалось расшевелить Гая, хотя он всячески давал понять, что принёс новости, которые радуют его, а Гая как раз обрадует меньше. Не желая садиться, он вышагивал по комнате, посмеиваясь от удовольствия при мысли о том, что собирался им рассказать. "Что ж", повторял он. "Что ж". Зная, что если его поощрить, он продолжит тянуть время, принклы молча ждали продолжения. Наконец он сдался. "Слышали, что случилось с вашим другом Шеппи?" спросил он. Они покачали головами. "Ха", воскликнул Нэчкеп. "Его арестовали". "Нет", ахнула Гарет. "Да. У Дуная, у этого идиота был при себе гилегнит". Он хотел взорвать железные ворота, что-то в этом духе. Их взяли в баре на набережной. Они были пьяны и громко заявляли, что остановят судоходство на Дунае. Вообразили, что раз уж Румыния союзник Британии, дунайские лодочники будут счастливы помочь ему уничтожить свой источник дохода. Толпа кретинов. Так или иначе их уже посадили под замок. Как говорится, взяли на горячем. А кто был с ним? Кто-то из наших знакомых? Нет, никого из местных рекрутов с ним не было, только руководство. Это была первая экспедиция Шеппи и последняя. Эничкейп хлопнул себя по бедру, наслаждаясь самой мыслью об этом. Последняя прогулка военного объединения Шеппи. Гарет улыбнулась Гаю, но тут казалось, пребывал за тысячу миль от них. Что теперь будет? спросила Гарет. Эничкей паранически скривил рот. Не сомневает, что министерство иностранных дел вытащит их, они слишком дорого стоят, чтобы их терять. Румыния не хотела допускать дипломатического инцидента. Шэп из подручными отправили в Англию, после чего его существование стали отрицать на официальном уровне. Заявляли, что ни один саботажник не проскользнул бы через обширную сеть великолепной службы безопасности Румынии. Но история разошлась и усилила общую атмосферу ненадежности и преследований. В газетах начали открыто писать о тяготах, которые претерпевает мирная нация в ходе чужой войны. Горит уже достаточно свободно читала по-румынски, чтобы увидеть в прессе, как стремительно утрачивают свои позиции далёкие союзники Румынии. Никого не убедило заявление Чемберлена, что Гитлер якобы опоздал на автобус. Если Англия в самом деле стала неприступной крепостью, что ж, хуже для других, как сказала Ильей Дебанданс Ромен. В тембл писали, что нет ничего хорошего в том, что Германия без каких-либо усилий со своей стороны получает 70% всего румынского экспорта. Аппетиты Германии будут лишь расти, и она возьмёт силы всё, что захочет. Universal презрительно отзывалась о тех, кто пользовался Румынией в мирное время, бросил её беззащитной во время войны, да ещё и пытался саботировать её ресурсы. Когда же вопрошали они к великому и щедрому румынскому народу, вынужденному теперь откупаться от врага, вернётся то беззаботное лето, которым страна наслаждалась, пока не началась эта бессмысленная война. Гарет, представительница впавшей в немилость власти, ощущала, что мир Гая закрылся для неё, и она вынуждена сражаться в одиночку. За неимением других занятий она часто заглядывала в атенеум, чтобы почитать английские газеты. Все они были невероятно скучны и докладывали в основном о минировании норвежских вод. В гостинице было так же скучно, как и в газетах. Это было затишье между сезонами, период отсутствия новостей, в который все журналисты разъезжались. В Бухаресте ничего не происходило. Казалось, что нигде в мире ничего не происходит. И несмотря на всеобщее ожидание, казалось, что уже ничего и не произойдёт. Но по крайней мере в Бухаресте ожидания оказались не бесплодными. Политическая обстановка менялась на глазах. На столиках кафе появились объявления, сообщавшие, что обсуждать политику запрещено под угрозой ареста. оговаривали, что арестованных свозят в новый концентрационный лагерь, созданный по немецкой модели членами гвардии, обучавшимися в Дахау-Бихнвальде. Люди утверждали, что лагерь спрятан где-то в Карпатах, где именно никто не знал. Возвращаясь из гостиницы одним дождливым утром, Гарет вдруг увидел молодого мужчину, который прятался под липами, возвышавшимися над тенистой сада. Дождь утих. Молодые листочки сияли зеленью на фоне синих туч. Вышло солнце, и луч света упал на мокрый асфальт. Мужчина не напоминал ни попрошайку, ни крестьянина. Он торчал у стены так, словно у него не было других занятий. Он был одет в серое на городской манер, как здесь одевались представители среднего класса, но совсем не напоминал обыкновенного румына. Худой и жилистый, он казалось только что приехал откуда-то. В виде его впалые щёки, ощущая на себе его недружелюбный взгляд, Гарет решила, что это один из легионеров в гвардии, недавно прибывший из Германии. На мгновение ей показалось, что он держится не столько враждебно, сколько застенчиво. Он вернулся в город, который разросся до неузнаваемости, и хотя, возможно, мечтал разрушить его, в данный момент чувствовал себя совершенно беспомощным. После этой первой встречи ей начали попадаться похожие люди. Они болтались тут и там, и порой их бледные угловатые лица были покрыты шрамами, как у немецких дуэлянтов. Они потерянно и презрительно разглядывали богатых прохожих. Они чего-то ждали, словно точно зная, что скоро наступит их время. "Это дурной знак", мрачно сообщила Гарет Гаю, проникновение фашизма. Они могут не иметь никакого отношения к гвардии, заметил Гай. Ты кто, Жани? Понятия не имею. Он вырезал реплики Улисса из своего экземпляра Троили Крисиды и полностью погрузился в работу, отказываясь отвлекаться на внешний мир. Гарет немного утешил возмущение Кларенса, который позвонил ей, как только узнал, что она больше не играет в пьесе. Гаря, что эта дрянь делает на вашем месте? Вы отказались участвовать? Нет, меня выгнали. Почему? Гай сказал, что не может со мной работать. Я не серьёзно отношусь к пьесе. Да с какой стати? Это всего лишь дурацкий спектакль к концу семестра. Если вы не участвуете, я тоже откажусь. Гарет вскинулась. Ей важно было, чтобы у Гая всё получилось. Нет, останьтесь, настойчиво сказала она. Ему нужна помощь. Всё может получиться неплохо. Кларнсу досталась солидная роль Аякса, и он не стал спорить, только проворчал: "Софине выносимо. Она корчит из себя королеву". Он также сообщил, что не планирует посещать все репетиции, поскольку работа над ничке и поисполяками отнимает у него слишком много времени. Гарет знала, что на самом деле работы в бюро пропаганды почти не было, и что в городе осталось совсем мало поляков. Лагеря опустели. Офицеры, с которыми он имел дело, тайком перебрались через границу, чтобы присоединиться к войскам во Франции. Кларисс организовывала эти экспедиции и таким образом сам лишил себя работы. Ему нужно было на что-то отвлечься. Он пригласил Гарет поужинать следующим вечером. Его приглашения и её согласие были своеобразным бунтом против Гая и того значения, которое он придавал своей постановке. На следующее утро Гай объявил за завтраком, что предстоят очередные репетиции. Ингарет спросила: "Тебя обязательно так маниакально в это погружаться? Только так и можно добиться результата". Она открыла в нём качество, о котором раньше и не подозревала невротическую сосредоточенность. "Сегодня вечером я ужинаю с Кларнсом", сообщила она. "Отлично, а мне поработать в театре". Когда мы избавимся от этого инкуба, думаю, найдёт себе комнату, когда получится содержание. Пока что он нуждается в крыше над головой, еде и заботе, как ребёнок. Весьма несносный ребёнок. Он же совершенно безобиден. Если бы в мире были одни Якимовы, не было бы войн. Вообще ничего не было бы. Это было утро 9 апреля. Как только Гаи и Якимов вышли, зазвонил телефон. Подняв трубку, Гарет услышала громкий голос Беллы. Вы слышали новости? Нет. Германия вторглась в Норвегию, Швецию и Данию. Я только что слышала по радио. Была говорила с жаром, и явно ожидала столь же эмоционального ответа. Не дождавшись его, она продолжила: "Вы что, не понимаете? Это значит, что сюда они не придут. Могут и прийти". Хотя горет в своей тревоге, видела в каждой новости дурное предзнаменование, она понимала чувство облегчения Пелы. Молния ударила в другое место. Для Румынии это означало, если не помилование, то отсрочку. Стоя у балконной двери, Гарет видела, как площадьи крыши отливают перламутром под бескрайним небом, затянутым облаками. Она слышала, как газетчики выкрикивают: "Специальный выпуск!" и видела, как человеческие фигурки стекаются к ним, словно муравьи к крошкам еды. Ей хотелось разделить с кем-то этот момент, и она предложила Бэлли встретиться в Мавродафне. "Я не могу", ответила та. "Мне надо идти на репетицию. Там так весело". Гарет вышла и купила газету. Сообщение о вторжении обнаружилось в колонке экстренных новостей. Министр информации заявлял, что румынскому народу не о чем волноваться. Великий и славный Карл, отец культуры и отец нации, почти завершил строительство линии Карла, и вскоре Румыния будет защищена от любых вторжений огненной стеной. Люди толпились вокруг газетчиков, громко переговариваясь. Их голоса звучали оживлённым стаккато. Что, же война наконец началась? Да, началась. Её давние страхи вновь ожили. Она пересекла площадь и пошла вверх по бульвару. Солнце, которое давно уже пыталось пробиться сквозь облака, вдруг засияло, и его лучи легли передней на мостовую словно золотой шёлк. В одно мгновение небо вдруг стало по-летнему синим. Официанты шестами закрывали ставни, на фасадах расправили полосатые маркизы: красные, жёлтые, синие, белые, с бахромой кистями и шнурами. Распахивались окна, и люди выходили на балконы, где уже в катках зеленели растения, чьи нежные побеги к лету превратятся в увядшие, замызганные культины. Цментные стены в пасмурную погоду серые и грязные теперь сверкали словно мраморные. Женщины на бульваре были не готовы к внезапному появлению солнца и прикрывали лица сумочками. Люди здесь позабыли о войне. Кафе выставляли столики в садах и на мостовой, и люди тут же усаживали за них. Уличная летняя жизнь возобновилась без промедлений и с прежней энергией. Подойдя к зданию, в котором должен был располагаться музей народного искусства, Гарит увидела, что там действительно выставляются какие-то картины, и зашла внутрь. Живопись была не блескаруемым. В Бухаресте не было достойных картин за исключением девяти работ Эль Грека, принадлежавших королю. Он приобрёл их за гроши ещё до того, как Эль Грек снова вошёл в моду, и их не демонстрировали публике. Картины в музее оказались средними. Они имитировали все существующие современные жанры живописи, но их было много, и Гари долго их разглядывала. После этого она вновь вернулась на площадь и двинулась вверх по Калле Виктории. Преодолев яркую толпу цыган, торговавших цветами, она дошла до бюро пропаганды. Никто не разглядывал картинки британских крейсеров, которые желтели под палящим солнцем. Зато у немецкого бюро, располагавшегося через дорогу, собралась целая толпа. Движимая любопытством, Гарет подошла поближе. В окне была вывешена карта Скандинавии. Трёхдюймовые стрелки из красного картона обозначали направления немецких атак. Все молчали. Люди были поражены таким откровенным бахвальством. Гарет постаралась принять равнодушный вид и направилась к университету. Близилось время обеда, так что у неё появился повод заглянуть в Гаю. Главная дверь была открыта, но привратника не было. Семестр начинался только в конце апреля. Опустевшие коридоры выглядели мрачно, в них пахло воском и линолеумом. Гарет услышала голос Гая, который провозгласил: "С такой арифметикой в любом трактире по лавою управятся". Крисид объяснил он дальше, насмехается над Троилом. Половые в трактирах, как известно, не умели считать, а значит, речь шла об очень малом количестве. "Повторим", сказал он и начал энергично читать реплики. Женский голос повторял за ним с той же интонацией. Это была Софи. Гарет ощутила такой укол ревности, что остановилась. Ей захотелось бежать, но какой в этом толк? Рано или поздно ей предстояло увидеть Софи в этой роли. Она пошла медленнее. В конце коридора была открыта дверь. Она тихо вошла в зал, надеясь затеряться в толпе актёров, но обнаружила там только Софи и Екимова и Гая. Это был просторный мрачный зал без окон, обшитый тёмными панелями. Свет лился сквозь стеклянный купол, под которым и собрались участники. Гай поставил одну ногу на стул и положил текст на колено, а Софья и Екимов стояли перед ним. Никто не заметил Гарит, и она присела у стены. Пока Софья и Екимов продолжали читать свой диалог, Агайтуе дело прервал их и требовал повторить. Гарит начала понимать, что не вынесла бы репетиций. Может, её и не пришлось бы так часто прерывать или объяснять ей значение слов, но Гая не смущали эти остановки и пояснения. Он наслаждался ими. Возможно, он предпочитал Клесиду, которую создавал своими руками. Что же до Якимова и Софи, они воспринимали всё происходящее не как унылую рутину, но как самовосхваление. Разумеется, Софи была отчасловно. У неё было лицо обычной румынки, тёмные глаза, пухлые бледные щёки, но она держалась так, словно ожидала преклонения перед своей красотой. Теперь это ощущение собственного величия, казалось, было оправдано, и она развернулась во всю ширь. Всё внимание должно было быть направлено только на неё. Когда Гай работал с Екимовым, она тут же пыталась перевести фокус на себя и каждые несколько минут спрашивала: "Дорогой, тебе не кажется, что здесь надо сделать вот так?" Или: "Пока он это говорит, не сделать так? Ты согласен? Согласен?" Оттопырившая назад каждым своим движением и гримаской, выражающей чувственную негу, она, казалось, пребывала в состоянии вдохновенного восторга, близкого к экстазу, и буквально источала сексуальность. Хотя Софи не могла удержаться от кокетства даже с Екимовым, для Гая у неё был припасён специальный взгляд, провоцирующий и заговорщический. Гарет заметила, что Гая это ничуть не смущало. Он держался с ней так же добродушно и бесстрастно, как и в тот вечер, когда она изображала несчастье и самоубийственные настроения. Там, где Софи нападала, Екимов отзывался. Хотя он словно бы увеличился в размерах, но точно выполнял указания Гая. Гарет понимала, как счастлив Гай, добиваясь от Екимова именно той игры, какую он хотел бы воплотить. Она видела, как между мужчинами возникает тепло взаимного одобрения. Екимов получал одобрение, к которому стремилась Софи, благодаря чему её тон понемногу становился раздражённым. Гарет стало жалеть её. Она тоже чувствовала себя чужой. Внезапно Гайд Лэжелтекс объявил: "Перерыв". Когда Гарет заметили, она спросила: "Вы слышали, что они вторглись в Норвегию и Данию?" "Ау да, всё уже слышали", Гайд махнулся от новостей. "Этого следовало ожидать", сказал он. Когда мы начали минировать воду Норвегии, у Германии не оставалось другого выхода. Возможно, мы минировали их, потому что Германия планировала вторжение. Возможно. Гай не желал обсуждать эту тему. Гарет восхитился его способностью игнорировать новости. Сама она предпочитала смотреть в лицо своей тревоге, считая, что иначе та подчинит её. Возможно, Гай не желал думать о том, чему не мог противостоять. Видимо, надо было радоваться, что у него есть прибежище в виде спектакля. Её раздражало то, что к иким и философии, желая подыграть ему, также выказывали полнейшую незаинтересованность. Их не тревожили последствия вторжения, они были заняты куда более важными вопросами. Особенно раздражала её Софий, которая на самом деле, как всякая румынка, была подвержена паническим настроениям. Пойдёмте, пропустим по стаканчику, сказал Гай. Когда они вышли из тёмного здания университета на залитую солнцем площадь, он воскликнул: "Разве не чудесно?" Софи фыркнула. Как глупо ведут себя англичане под солнцем. Поднимают лица и начинают: "Солнце, солнце", а она скорчила глупую мину. На мано недойдает. Гарет спросил, нравится ли ей роль Крисиды. Ответом было лишь движение плеч и недовольно искривлённые губы. Возможно ли, что она была недовольна появлением Гарет, несмотря на то, что обошла её на сцене? Неужели она воображала, что заместив Гарет в театре, она может заменить её и в жизни? Смехотворное поведение, подумала Гарет. Когда Гай собрался перейти улицу, София остановилась и спросила, куда они идут. В две розы, ответил он. Я туда не хочу, сказала она раздражённо. Там такие толпы. Тогда увидимся позже, сказал Гай. Когда София удалилась с сердитым видом, Гарет заметила: "Если ты не будешь возиться со своей примадонной, ты потеряешь её". "Не думаю", спокойно ответил Гай. "Она слишком довольна собой". В кафе он сказал, что хочет послушать несколько сцен в исполнении Якимова. Они прочли три сцены, в перерывах между которыми Гай заказывал Якимову по стаканчику цуйки. В конце Якимов тревожно спросил: "Ну как?" "Великолепно", ответил Гай так искренне, что Якимов поразиел. "Дорогой мой", выдохнул он благодарно и на мгновение сделался похожим на ребёнка, вдруг осознавшего, что он что-то умеет. Гарет заметила в нём перемену, небольшую, но радикальную. Гай пробудил в нём стремление к превосходству. "В вас есть задатки большого актёра", сказал Гай. "Правда?" Отвесил Екимов скромно, но протестовать не стал. Он смотрел на Гаю благодарно и восхищённо. Но вы должны выучить свою роль, обязательно, дорогой мой, обязательно. На глазах Гари этот человек, так долго пребывавший в состоянии облака, вдруг начал обретать форму.